Глава семнадцатая Сознание плавало в какой-то странной, вязкой, непроглядной тьме. Туда не было доступа никому. Ни магам, ни драконам, ни даже самому Богу. Только я одна, и сплошная пустота во тьме. В душе разливалась тяжесть, которая заставляла меня желать спать беспробудным сном. Что со мной? А впрочем, это не так уж и важно. Или нет? Не знаю. С трудом открыв глаза, первое, что я увидела, обеспокоенная пара золотых глаз. Адес и Люсинда сидели у моей кровати на больших стульях. Голова всё ещё была словно налита свинцом, но игнорируя это состояние, улыбнулась им. На лицах брата и сестры расплылись одинаковые улыбки, которые несли в себе облегчение. Сколько времени пробыла в отключке? Что с турниром? И где я вообще? Скотило глаза сначала вправо, потом влево. Ага, понятно. Я в лазарете нашей академии. Вон стенку подпирает Касай. По лицу вижу, что пока спала тут была устроена разборка между драконами. И теперь друг с непроницаемым выражением стоит поодаль, переваривая свою злость внутри. Потом расспрошу его, в чём причина. Сколько я спала? Это мой голос так жалко звучит, больше на писк мыши похож, чем на человеческий. Голова снова начинала кружиться. Так не пойдёт. Где-то моя супермагическая регенерация. Полдня уже начинает темнеть. Ответила мне Люсинда и громко закашлялась. Стоп. Люсинда, что она тут делает? Как вообще тут оказалось? Весь её вид так и кричал о том, что драконице бы самой прилечь рядом и отдохнуть. Мозг наполнился огромным количеством вопросов, которые, очевидно, отразились на моём лице. «Ты слишком долго не приходила в себя», – пояснила девушка, отводя глаза. «Если так подумать, то состояние, в котором я находилась, ещё совсем недавно действительно было ненормальным. Почему же мне так хотелось спать? Сражение не должно было вырубить меня на целых полдня». Даже если учесть, что организм полностью истощился, регенерация мага должна была быстро всё восстановить. Вывод напрашивался сам собой. Та девчонка, с которой я дралась, что-то сделала. Но что это было? Зачем она это сделала? И вообще, настоящая студентка ли Элкенс? Одни сплошные вопросы. Адес, что конкретно произошло во время моего боя? Серьёзно глядя в глаза возлюбленного, произнесла я. Он на секунду задумался, припоминая всё произошедшее в мельчайших деталях. На лице парня отразилось смятение, смешанное с удивлением и непониманием. Похоже, дракон тоже понял, что что-то здесь не так. Но вот что именно, понять у него не получалось. Восприятие драконьей расы в разы острее, чем у этих же магов, и кто-то смог его обойти. Это явно тревожный звоночек. Вы с этой девушкой сражались почти на равных. А потом ты призвала меч, потеряла концентрацию и тебя победили. Ты рухнула на поле. Команда лекарей доставила тебя в лазарет на стадионе. Когда стало ясно, что не приходишь в себя, ректор распорядился переместить тебя в академию. Откуда на турнире взялся метр Бреннан? Я слышала, что он отсутствует в городе по поручению короля. Эти события как-то связаны? «Возможно, то, что произошло, имеет какое-то отношение к моим снам и той сцене при первом призыве меча». Голова идёт кругом от сплошных вопросов без ответов. «Люсинда!» От стены отлип серьёзной косаи. Девушка бледнела на глазах и медленно сползала по столу. Её золотистые глаза закатились, руки мелко тряслись в судорогах. «Что с ней?» Парни дружно подхватили потерявшую сознание драконицу. «Да». Касай бережно поднял драгоценную ношу на руки и перенёс на соседнюю с моей лазаретную койку. Затем развернулся к шкафчикам и по-хозяйски принялся в них копаться. В глазах Одесса строилось беспокойство, которое пронизывало и мою душу. Подруга напугала меня не на шутку. Как ей вообще позволили выйти из поместья? «Угу». По палате разнёсся голос девушки, которой Касаю успел подсунуть какую-то резко пахнущую жидкость в красивом витиеватом флаконе. Я с облегчением выдохнула, замечая, что то же самое сделали и парни. Сестры вожула состояние Элисинды. Останемся наедине, выпотаю у неё всё. Устало быть в неведении. Касаю улыбнулся девушке, а затем переглянулся с Адесом. На секунду на лице друга проскочило выражение, словно он лимоном объелся, а затем драконы кивнули друг к другу. Второкурсник под удивленные взгляды меня и моего золотоглазого парня прошествовал к окну. Резким движением распахнул створку окна, а затем, отрастив крылья, выскочил наружу. Я оторвалась от созерцания исчезнувшей спины друга и повернулась к Одессу. Его глаза от удивления так сильно расширились, что мне стало смешно. Мой громкий смех разлетелся по палате, отражаясь от её стен и множась. Такое зрелище нечасто увидишь. Подруга смотрела на ухахатывающееся меня с мягкой тёплой улыбкой, а на лице парня проступало всё больше недоумения. Это веселило ещё больше, и я снова предавалась приступам смеха. Наконец, отсмеявшись до боли в животе, утёрла выступившие на глазах слёзы, приняла серьёзное выражение лица. Я знаю, что ты Касай и Лусинда принадлежат и к Расе Драконов. Что? Тихий удивлённый голос парня прокатился по палате. Как давно? Откуда? Это он сам тебе рассказал. Я вздохнула и принялась расстёгивать пуговицы на форме. Этот комплект подготовили специально для турнира. Он был примечателен тем, что имел высокий воротник-стойку, а также слегка отличался оттенком. Удивлённые взгляды брата и сестры сосредоточились на моих руках. Её взор озарился любопытством, а его горел пламенем, от которого мне самой становилось стыко жарко. Лицо порозовело, но я продолжила. Ах, сингрона от двух драконов. Ады медленно протянул руку и подушечками пальцев обвёл стигму по контуру. Та тут же отреагировала на его прикосновение, меняя свой цвет с блеклого серого на яркий, почти золотой. Это странно. Впервые она загорается не от пророчества бога, а от соприкосновения с драконом. Это что-то значит? На лице Адеса расплылась растроганная улыбка, и он сгрёб меня в крепкие объятия. Не знаю, что происходит, но пообниматься с любимым никогда не будет лишним. Как только приняла его объятия, в душе разлилось чувство безграничного счастья и единства с ним. Удивительно, когда только попала в этот мир, приняла решение никогда не сближаться с драконом, по возможности избегать встреч, а теперь не представляю свою жизнь без него. Улыбнулась и первой отстранилась от парня. Это многое объясняет. Откашлявшись, произнёс он: "Это, а ещё то Что я застукала Касаева в полуобороте в этом самом кабинете, в голове всплыла упомянутая сцена, и я прыснула со смеху. "Вон же дурак", проворчала Люсинда, поудобнее укладываясь на своей кровати. У Одесса запищал Макфон, и он серьёзным лицом удалился, пообещав навестить меня позже. В комнате остались только мы вдвоём. Люсинда позвала я девушку спустя несколько долгих минут. "Не спишь?" "Нет, Что ты что-то хотела? Ага. Меня кое-что беспокоит, и я хотела бы, чтобы ты мне рассказала об этом. Я посмотрела прямо в её глаза, улавливая тень беспокойства, которую она спрятала за любопытством. Если это то, о чём я могу рассказать, то с удовольствием отвечу на твой вопрос. Что с тобой произошло? Я имею в виду, почему твоё здоровье такое слабое? Ты же дракон, так как же это получилось? в золотистых глазах плескалась застарелая боль она долго молчала собирая силы для рассказа мне не хочется причинять ей боль но оставаться в неведении выше моих сил вдруг я смогу ей как-то помочь своей силой или возможно знаниями земли за короткое время Люсинда стала мне близким человеком и не беспокоиться за состояние её здоровья я не могу возможно это слишком эгоистично с моей стороны Но по-другому со мной не получится, такая уж я. Это произошло очень давно, грустно вздохнув, тихонько произнесла она. Её длинные худые пальцы перебирали края одеяла. Будто этим действием девушка старалась успокоить себя. В золотистых глазах не было видно ни капли былого задора, они были покрыты болезненной коркой прошлого. Я вижу, что рассказ даётся ей непросто. И потому не тороплю. Давай возможность говорить в её темпе. Ты же знаешь, что эта академия находится под покровительством нашей семьи. Я кивнула, подтверждая её слова. Но к чему она это? В голове никак не складывался пазл. Может, что-то случилось в то время, когда Люсинда здесь училась? Но исходя из её собственных слов, драконица никогда не обычалась в академии. Значит, дело в чём-то другом. Сотни вариантов, один хуже другого, наполнили мою голову. Так вот, по нашим правилам, кто-то из семьи Велиус должен присутствовать здесь для того, чтобы приглядывать за академией и защитить её в случае чего. В тот год жребий пал на меня. Я была так счастлива. Моей давней мечтой было учиться здесь. Одесс был против. Он твердил, что для молодой драконницы опасно покидать замок. К слову сказать, тогда я и правда была еще совсем юной и глупой. Но считала, что все на свете знаю, и ничего страшного со мной не могло случиться. Какая тогда я была наивная. Девичьи губы тронула горькая ироничная улыбка, и она надолго замолчала, погруженная в собственные болезненные воспоминания. Я терпеливо ждала продолжения, пристально наблюдая за девушкой и её состоянием. Периодически мой взгляд перемещался на ту самую бутылочку с настойкой, которой Касаи привёл девушку в чувство, если что, используя её. Однажды, когда никого не было дома, а брат был занят своими исследованиями, я тайно сбежала из поместья. Мой путь лежал к академии. Мне хотелось увидеть магов и людей. Дело в том, что с детства меня слишком сильно оберегали. Я могла передвигаться только в пределах родового замка и с огромным количеством охраны. Так вот, чтобы не раскрыть свою сущность, я отлетела на достаточное расстояние и у стен города приняла облик человека. Выстояв большую очередь на вход, наконец увидела Стритлендс вживую. Внезапно на одной из площадей моя нога подвернулась, и я начала падать. Мимо проходил юноша, который поймал меня. Наши глаза встретились, и я поняла, что пропала. Я влюбилась в его тёплую улыбку с первого взгляда. Сердце в груди трепетало и стремилось к нему. Голову пронзила догадка: он моя жемчужина. Я недоуменно посмотрела на подругу. Кто это такие жемчужины? Уже не в первый раз слышу о них, но кто это такие, понятия не имею. В библиотечных книгах об этом не было и слова написано, что неудивительно, ведь драконы скрывают своё существование. Наверное, стоит пояснить. Как бы понятнее сказать? Жемчужина для дракона это наша пара. Её может стать только человек или человеческий маг. Понятнее не стало. Пара? Что они подразумевают под этим? Спутника жизни? Как вообще понимают, что встречный человек – та самая жемчужина? Вопросы в голове множились, грозя разорвать ее на множество маленьких, оделиньих головешек. Она не определена для нас судьбой или кем-то свыше. Когда дракон влюбляется в человека или мага, то может пройти через специальный ритуал. Мы называем его ритуал жемчужные. Раз а драконы славятся высокой продолжительностью жизни. Например, нашим родителям около 500 лет, и они всё ещё молоды. Остальные живут гораздо меньше. Люди около 100 лет, а маги 200, 250. Но это всё ещё очень мало по сравнению с драконами. Так вот, для того, чтобы не потерять своего возлюбленного, драконы придумали, как связать свою жизненную энергию с парой. Как только наш соплеменник находит того, кого любит всей душой, то должен признать этого человека своей жемчужиной. Затем нужно провести ритуал, поделившись своей энергией. Что-то вроде свадьбы, но на драконе лад. Интересно. И, судя по всему, опасно. Из книг я узнала, что любые манипуляции с жизненной энергией крайне опасны и могут привести к печальному исходу. Так вот, я встретила того, кого смогла назвать своей жемчужиной. Мы часто встречались, много говорили, гуляли. В один из дней я сделала ему предложение, открыв секрет своего происхождения. Он был потрясен, и мы не виделись несколько дней. Когда я начала впадать в отчаяние, мой жемчуг уже на появился и сказал, что согласен разделить свою жизнь со мной. И в чём проблема? Двое влюблённых решили быть вместе. Как пришло к тому, что Люсин достала так слаба? Неужели что-то пошло не так во время ритуала? И где её парень? Он обманул меня. Тихие слова, наполненные горечью, прокатились по комнате, понижая температуру воздуха. Во время ритуала есть временный отрезок, когда дракон отделяет энергию от тела, но не запечатывает её в браслет жемчужный. Если в это время отказаться от союза, можно украсть жизненные силы дракона, не связывая с ним свою собственную жизнь. Это со мной и произошло. Получив то, что ему было нужно, парень сбежал. оставив ослабшую меня в ритуальной комнате. Заклинание ударило по мне откатом, и я отключилась. Когда пришла в себя, то первым, что увидела, это разъярённые глаза брата и обеспокоенные родителей. После того случая моё здоровье ухудшалось с каждым днём. Теперь ты знаешь мою историю. Вот и дела. Что делать и как помочь, не зная. Единственное, что пришло в голову, если найду гада, порву на кусочки. Голова пошла кругом, и я ощутила, что засыпаю. Последнее, что увидела мужской силуэт, который приближался к постели подроги.